Глава третья. 8 часов до начала эксперимента. Пахло свежей краской и деревом. Мещерский прохаживался по подвалу клиники, оценивая результаты ремонта. Он провел рукой по прохладной стене, успокаивающего хвойного оттенка, и улыбнулся. Остались последние штрихи. Для реставрации подвала под свой личный проект Мещерский нанял ту же бригаду строителей, что работала в клинике. Для них это очередная рабочая задача на объекте, не вызывающая подозрений. Пусть так и остается. В помещении не было окон, потолки не больше двух метров, но пространство при этом казалось светлым и уютным. Профессор выбрал натуральные материалы для отделки, сам разработал схемы освещения. Участники эксперимента должны были чувствовать себя в комфорте и безопасности. Профессор медленно шел по длинному коридору и представлял, как помещение оживет всего через несколько часов. В этой комнате он поселит первую группу испытуемых — преступников. Дверь их спальни выкрашена в сигнально-красный, оттенок 3001 — Порал. Свет подсознательно оттолкнет противоположную группу участников, и они не станут заходить сюда лишний раз. Для двери в спальню жертв подойдет отдаленно синий, оттенок 5023 парал. Он укрепляет личные границы, снижает утомляемость и стабилизирует эмоции, то, что нужно. Времени до начала эксперимента осталось немного. Пора подумать о деталях. «Нужно расставить все так, чтобы уровень тревоги держался на минимальных показателях и...» Раздался грохот, Мещерский вынырнул из своих мыслей. Рабочие заносили в помещение эксперимента последний предмет мебели — массивный круглый стол из акации. Под чутким руководством профессора стол разместили в центре гостиной. Рабочим пришлось несколько раз передвигать мебель, прежде чем он оказался на идеальном расстоянии от дивана, стеллажа, и выхода в коридор. Проводив рабочих, Мещерский остался один в полной тишине. Теперь его ничто не отвлекало. Главное — не забыть подчистить камеры наблюдения. Профессор поставил пластинку Нины Симон и занялся декором. Подключил лампы с рассеянным светом, разложил на диване подушки, выставил на стеллаже книги и коробки с настольными играми — Туда же он поставил бонсай в квадратном горшке, предварительно опрыскав листья из пульверизатора. На стену в зоне кухни Мещерский повесил винтажные электронные часы, а на кофейный столик поставил круглый аквариум из пластика с золотой рыбкой. Интерьер выглядел живым, стильным. Каждый предмет находился ровно на том месте, где и должен. Мещерский наполнил холодильник едой и водой. В кладовке разложил необходимые бытовые принадлежности. Каждая упаковка на одинаковом расстоянии друг от друга. Все логотипы повернуты в одну сторону. Профессор взглянул на часы. Участники эксперимента прибудут совсем скоро. Осталось дождаться. Мещерский сделал глубокий вдох и прислушался к себе. Ни волнения, ни страха. Так и должно быть. Он поднялся по лестнице, закрыл за собой стальную дверь, ввел шестизначный код и приложил большой палец к считывателю. Раздался тяжелый лязг замка.